Глава 21. Кабак гудел. Подвешанные к потолку блестели начищенные подсвечники, на свечах вытягивались языки пламени, бросали неяркий свет на добела выскобленный пол и лавки, на столы с праздничной снедью. По старинному обычаю, как деды и прадеды, собирались коляни под одной крышей, отмечали возвращение с промыслов. Чинно сидели за столами уважаемые рыболовы-промышленники. Те, кто с малолетства ходил за зверем на новую землю и груммент, кто без лодцы и карт знал дороги торговые к норвегам и немцам. Покрученники мурманцы вели с хозяевами споры, с пьяными обидами считали долги и заработки. Брали авансы и лезли в кабалу на следующий сезон. Староватые же хозяева пили со всеми, не пропивая ума. Осторожно из-под воль скалачивали новые артели по круты, подрежали их на осенние работы. ставить сёмужье заборы или идти на зверовой промысел в море. Шум, спор и говор общий, пьяный дым ярусами, увиденное и услышанное за лето просится наружу. И подогретая из государевых бочек выливается в слова, что впрок собраны во время долгого молчания на однообразной тяжёлой рыбацкой работе. Подряды и беседы, авансы и долги, Всё старое и новое под залихватскую россыпь гармоники скрепляют водкой и норвежским ромом. Чуть ли не основной статьёй царского дохода была продажа пяти. И, может, поэтому заботливо оберегал государь император свою монополию, беспощадно карал ослушников. Согревали поморы продрогшие за полгода кости, изтосковавшиеся по людским сборищам, пили до пьяна, славно исполняя государев наказ. Пока по доброй воле питух не уйдёт из кабака, никто не может увести его. И пусть он оставляет в кабаке годовой заработок обрекая семью на голод, но под страхом наказания жесточайшего не перечит ему. Большая часть денег, что он пропивает, идёт в казну.